Закончив свою долю работы над ногой для Ахава, он оставил его на том же месте накрепко принайтованным Крымом у фок-мачты. Теперь к кузнецу то и дело обращались с просьбами командиры вельботов, гарпунеры и гребцы. Каждому нужно было что-нибудь исправить, заменить или переделать в их разнообразных орудиях и шлюпочном вооружении.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 нёсшихся с востока и запада, ранёхонько на заре и на исходе дня, душа кузнеца отозвалась: "Да, да, я иду". Так ушёл Перт в плавание на китобойце.